Глава 16. Плечо снова стрельнуло болью, и я открыл глаза. Видимо, проспать мне удалось смело, ибо солнце только-только заглядывало в моё окно. Хм, а когда засыпал, оно уже садилось. Каренальсе, сколько же времени прошло? Пить хочется, от чего? Рядом никого нет, с кровати не встать, ремень крепко удерживает меня от необдуманных поползновений. Эй, есть тут кто-нибудь? Проснулся. У двери появилась копна рыжих волос. Как себя чувствуешь? Да говорю, не пойму, пока вроде бы живой. Она подошла и присела на край кровати. Подтянула ремень, откинула одеяло и нахмурилась. Чуна там увидела. Болтата нет уже. А что есть? Посмотрите, было на что. Вокруг раны располагалось кольцо тёмно-синего цвета. Что это? Яд, я говорила тебе. Охренесоветь, а что теперь? Ну, у тебя есть какой-нибудь талисман, святая вещь? Рунный клинок? Хм, да, вот ещё талисман. А уж что касается его святости, пожалуй, что и нет. А что, всё настолько плохо? Когда кольцо дойдёт до сердца, ты умрёшь. Единственное, что я могу сделать, чтобы ты умер без боли. И что, шансов нет? Похоже, что она поняла. Нет. Интересно, девки пляшут. А как тебя зовут-то? — Мирно. Она убрала со лба прядь волос. — Что будем делать, солдат? — Сандр, меня так зовут. Девушка кивнула головой. — Что будем делать, Сандр? — Пожить еще хотелось бы. — Мне тоже, только я не могу вылечить смерть. — Да ты-то здесь при чем? Я-то во мне. — Ты не понимаешь... Когда я лечу человека, отдаю ему часть своей души, часть жизни, если хочешь. Если он выздоравливает, это возвращается назад, и я становлюсь сильнее. Но вот если он умирает, я теряю очень много, очень. И так уже было. Мирна кивнула головой. три раза ещё один раз и следующая ошибка будет для меня последней я тоже умру от чего не знаю что-то произойдёт так всегда бывает целитель не имеет права сделать больше четырёх ошибок но ты же можешь остановить это прекрати лечение и живи просто так чего тебе не хватает денег Я тебе дам, у меня они есть, и с собой имеются и в косе ордена лежат. Спасибо. Она погладила меня по щеке. Только это сделать нельзя. Я не могу прекратить лечить людей. Но у неё ценность в своей жизни. Именно так, иначе не станешь целителем. Мы все проходим через это. Можно отказаться жить обычной жизнью. Многие так и поступают и долго живут по-разному, во всяком случае, дольше нас. Тогда зачем всё это? Кто тогда же должен лечить людей? Но почему ты? Потому что я могу. У меня есть этот дар. Отчего ты, Сандра, стал солдатом? Тебя к этому силой принудили. — Хм, если считать и армию, ну, туда-то я совсем не по своей воле попал, а последующую службу палкой вроде бы не гнали. — Да я просто умею это делать. Лучше других, наверное. — Я тоже. Мирно встала и, подойдя к окну, открыла его. — Тебе вина принести? — Нет. Может быть еды какой-нибудь? Не знаю, пить хочу, можно и поесть чего-нибудь. Сколько у меня ещё осталось времени? День, может быть, два. Да уж, тогда хотя бы поесть, может быть, выпить чего-нибудь. Деньги нужны? Будут нужны, скажу. Тебе тут за 2 месяца вперёд оплачено, так что об этом не волнуйся. Дождавшись, когда Мирна вышла за дверь, я потянулся здоровой рукой за рунным клинком. Хоть и слабая, но надежда на него оставалась, но не мог же он быть просто орудием убийства. Гард, как я уже успел убедиться, рассказывал мне далеко не всю правду. Вот клинок в моей руке, страшновато, ведь помню, Как он полоснул того на постоялом дворе. Даже крови не появилось из раны. Выпил клинок ее, что ли? А ну как и со мной таким макаром поступит. Может ли он убить своего хозяина? По зрелому размышлению может. Ну что, рискнем? Холодная сталь коснулась раны. Легкий толчок в руку. Кончик клинка потемнел. Реагирует на яд? Похоже. Минута другая, больше ничего не происходило. Да, хреново. Не оправдались мои ожидания. Клинок нырнул назад в ножны. Плохо дело, неужто и впрямь помирать пора. На мой взгляд, гелтероновато. Но что делать-то? И вторгарять, залить рану йодом? И в первый раз я это больше от отчаяния придумал. А в данной ситуации и вовсе глупо. Что тогда, что сейчас пользы от этого мало. Никакого противоядия у меня нет, и как его готовить неизвестно. Стукнула дверь. "Этмышляешь?" Мирна подошла к кровати. "Тут тебе поесть принесли, да и вина к овчинчике я прихватила, будешь?" А, что, в моём положении есть какой-то выбор? Нет, вина, не откажусь я от еды. А ты молодец. Другой бы сейчас весь на крики зашёл. Э, долгота. -то? Кричи и не кричи, ты Иван тоже, не рыдай аж в голос. У меня ещё один шанс есть. Служай. А вот, допустим, вылечишь ты кого-нибудь важного, ну, священника главного или барона, Это тебе не зачтётся как-то по-особенному. Ну, в смысле, что ещё право на ошибку тебе добавят. Хмм, знать бы кто добавить должен. Нет, ничего такого не будет. 5 лет продержусь, тогда, может, и выйдет что-нибудь. Простят мне кого-нибудь одного. Да, только на это надежды нет. Но можно 5 лет где-нибудь в глухом углу просидеть. Где людей нет, и не ошибёшься. Это уж точно. Только через полгода все мои способности иссякнут, как не было, если я никого лечить не буду. Вот как? А ты думал? И она кое-что поведала про эту доселе совсем неизвестную мне сторону земной жизни. Никакой магии тут не водилось. Во всяком случае мирно об этом не знало ничего. Более того, любое непонятное людям явление немедленно объявлялось колдовством, и виновненька этого начинали ловить всем миром. Откуда это пошло, никто уже и не помнил, но выполнялось, как правило, свято, причём всеми без исключения. Крестьянин и граф в данном случае были едины. случалось, что по подозренью в колдовстве забивали насмерть и дворян. Никакого наказания за это не следовало. Более того, такие деяния вознаграждались. Церковь единодушно поддерживала эти благие устремления. Вот как не заметил я у отца Эриха подобной кровожадности. Такие люди, как моя целительница, изредка появлялись. Их дар церковь сквозь зубы признавала, но не более. Официального положения они не получали, но их деятельности никто не мешал. Как я понял из намеков мирный, у церкви тоже имелись подобные специалисты. Так что такое полупризнание с ее стороны в данном случае было вынужденным. Но еще бы, старая как мир привычка делить всех, на своих разведчиков и чужих шпионов знакома, когда мой попал. Так что лечить главного папа моей целительницы не светило. Для этого имелись свои лекари. Время от времени они оказывали такие услуги и простому люду, по крайней мере, редко и по особым случаям.